«Допрос Погодина идет уже час», — сказал он. «Думаю, Савельев загонит его в такой угол, откуда трудно будет выбраться». Коробов печально кивнул головой. «Материала более чем достаточно. странные смерти, связь с бритоголовами, взрыв на Пушкинской. И плюс к этому телеграмма от командования Северокавказского округа». «Что за телеграмма?» Насторожился Крупин. «Протест офицерского корпуса по факту поездки Погодина к чеченским боевикам», пояснил Ласов. «Но там ничего особенного не было». «Это по вашей версии, Олег Петрович. Версия же командования состоит в том, что Юрий Алексеевич вступил в тайный сговор с сепаратистами и едва ли не является их агентом». «Бред!» Это опять же с вашей точки зрения. Но я был там. Я ни на шаг не отходил от Погодина. Илья Ильич, сидевший рядом с ним, тронул его за колено. Пусть, дорогой Олег Петрович, это останется при вас как воспоминание об экзотическом путешествии к людоедам. У нас сейчас другая задача. Нам важно понять, как поступить с нашим кандидатом. Он серьезно запутался, а вместе с ним запутались и мы. Мы не только не уследили за ним должным образом, но и позволили ему вести совершенно невыверенную и во многом опасную политику. А если точнее, взрывоопасную. Мы демократически еще не доношены, и нам необходимо себя беречь, я имею в виду российское общество, а то... Не дай бог взорвется. «Погодин — политик новой формации. Он может двинуть страну», — убежденно сказал Крупин. Власов подошел к Крупину, объяснил мягко, как объясняют младшему коллеге. «Вначале, Олег Петрович, у вас была задача поднять Погодина на вершину. Сейчас сбросить вниз» как не оправдавшего надежды, скорее наоборот, как опережающего время. Знаете, бывают преждевременные роды. Они не только болезненные, но и опасные для жизни роженицы. Считайте, что мы роженица. Я не буду этого делать, твердо сказал Олег. Власов крайне удивленно поднял брови. Если это шутка, То своевременное. «За такими политиками, как Погодин будущее. Да, он еще неопытен, он совершает ошибки, его сопровождают трагические события. Так давайте поможем ему, поддержим, в чем-то объясним. Погодин необходим стране, как никто другой». Власов повернулся к Коробову, попросил. «Илья Ильич, объясни сотруднику». Тот тоже подошел к Рупину, снисходительно улыбнулся. «По большому счету, я с вами согласен. Но не ко времени. И не только потому, что нам попался амбициозный, трудноуправляемый господин. Нет, дело не в этом. У нас нет времени делать его президентом. Не успеваем. Пусть пока что будет управляемый субъект». Наш президент знал, кому передает власть. Стране сейчас нужен именно долгов, а не погоден. Крупин помолчал, повторил: "Я не разделяю вашу точку зрения, извините". Власов вернулся к столу, оттуда внимательно посмотрел на него, распорядился: "Свободен". Крупин вышел из кабинета. После паузы Илья Ильич рассмеялся. "Хороший парень. Честно, я думал". Он сдаст Погодина. Да, молодец. А ведь когда-то ходил под Мамоновым. Мог бы и подыграть бывшему шефу. Наш человек. Надо немедленно выдергивать Погодина из лап Савельева. Боишься, что замордует? Боюсь. Потерзали маленько и хватит. Нам нужен кандидат... Здоровым телом и сильным духом мы обязаны выиграть бой с Мамоновым. Власов снял трубку, набрал номер. Кому? Поинтересовался Коробов. Генеральному прокурору. Бросил тот и тут же бодро заговорил: Кирилл Геннадьевич, приветствую. Что вы там напустились на бедного погонина У мужика и так проблем выше крыши, а тут вы еще. «Отпусти его, бога ради!» «А что, Мамонов?» «Хорошо, под мою ответственность». «Да не будет никакого скандала!» «Мы с или Ильичем думаем, что Погодина рановато пускать с откоса». «Да выборов куча времени, так что всякое может быть». «Благодарю, я твой должник». Погодин стоял за студийной декорацией, наблюдал, как Горленко готовится к программе. Рядом с кандидатом стоял молчаливый и сосредоточенный Круппин. Настя держалась чуть в сторонке. Неожиданно в студии появился в сопровождении охраны Лазовский. Двинулся было к Горленко, но увидел Погодина. Тут же направился к нему, радушно протянул руку. — Ну что, старина, сразимся? Юрий Алексеевич на приветствие не ответил, руки не подал, в упор смотрел на олигарха. «Ты что, обижен?» — глуповато удивился тот. «Пошел вон!» «Что?» «Пошел вон!» «Ну что ж...» «Хорошее начало, теледуэли! До встречи!» Он ушел. Настя придвинулась к Погодину, улыбнулась. «Я боялась, что вы подадите ему руку. Если бы я подал руку, я бы не вошел в кадр. К нему подошла редактор, взяла за руку, повела в студию. «Пора, Юрий Алексеевич. До эфира осталось три минуты». Гости в студии Погодин и Лазовский уселись друг напротив друга. Их условно разделил Горленко, выполняющий роль арбитра. Он бросил взгляд на каждого из гостей, дежурно поинтересовался. «Все нормально? Готовы?» Ему не ответили. Из-за кадра кто-то выкрикнул «Тридцать секунд!». Пошла заставка программы, и как только она закончилась, Горленко произнес в камеру. «Добрый вечер, господа хорошие. Многие из вас считают меня прожженным циником, но даже я ничего сейчас не понимаю. Да простят меня почтенные гости в студии, но мы, кажется, подошли к той черте предвыборного идиотизма, когда безумие и разум...» смешались до такой степени, что отличить практически невозможно. Вот передо мной сидят два уважаемых господина, кандидат президента страны Юрий Погодин и один из самых богатых, я думаю, влиятельных людей России, Семен Лазовский. Их некогда связывала, не скажу, что дружба, но некая единая предвыборная цель. Господин Лазовский помогал господину Погодину, и тот благодарно ее принимал. «Семен Маркович, вы ведь поставили в свое время на Юрия Погодина?» «Лазовский». «К сожалению, было». «Горленко». «Юрий Алексеевич, вы ведь не станете отрицать, что Лазовский был едва ли не основным спонсором вашей предвыборной кампании?» «Погодин». «Не стану». «Горленко». «Теперь вы враги». А ведь до финиша осталось чуть более двух недель. Что случилось?» Оба гостя молчали, ожидая, кто начнет первым. «Горленко. Ну, кто первый? Может, вы, Юрий Алексеевич?» «Лазовский. Позвольте мне». Неожиданное появление Юрия Алексеевича на предвыборной сцене поначалу меня заинтриговало. Потом я понял, что к власти рвется провокатор, циник, проходимец. И я отошел от него. Горленко, вы сделали это по своей воле, Лазовский? Я всегда все делаю только по своей воле. Горленко, отлично. Юрий Алексеевич, ваша точка зрения. Мог ли кто-нибудь повлиять на решение господина Лазовского дистанцироваться от вас? Погодин, конечно. Арест в аэропорту и нары в Лефортово сделали свое дело. Горленко, Семен Маркович, вы назвали вашего визави провокатором-циником-проходинцем. Можете объяснить? Лазовский, бога ради. Только циник может назвать свой великий народ дебилами и врожденцами. Только провокатор способен вынашивать планы подчинения России алчной Америке. Горленко. Простите, но, насколько я помню, изначально это была идея господина Долгова. Лазовский. Я такого не помню. Юрий Алексеевич всегда, даже в частном разговоре, высказывал идею продажи богатств нашей родины американцам. Горленком. Юрий Алексеевич, что скажете по этому поводу? Погодин. Я промолчу. Лазовский. Вам ничего другого не остается. Только проходимец сумеет трагическую ситуацию в Чечне повернуть таким образом, что оболганным останется наш великий русский солдат. Горленко. Никогда не думал, Семен Маркович, что вы станете таким страстным патриотом. Лазовский. Что значит «станете»? Я был патриотом, есть и буду. Погоден. чем? Лазовский. В отличие от вас, патриотом России. Погодин взорвавшись. Лжете. Патриот. Это тот человек, кто любит свой народ. Страдает вместе с ним, помогает ему. А вы кому помогаете? Кого любите? С кем страдаете? На чьих жизнях вы заработали сотни миллионов долларов? Не на жизнях ли тех самых русских людей, которые голодают, спиваются, садятся на наркотики, опускаются на социальное дно и в результате действительно становятся дебилами и вражденцами? А может, на жизнях обездоленных детей, которые миллионами непрекаянно бродят по стране? Или на жизни солдат, которые гибнут в той самой Чечне только ради того, чтобы ваши счета в банках той самой алчной Америки – росли день от дня от смерти к смерти, и при этом вам действительно хватает цинизма так болезненно ратовать за обворованный вами народ, обворованную страну, обворованное ее будущее. Да есть ли у вас совесть, господин Лазовский? В бывшем кабинете Кумакова теперь сидели трое. Сам Петр Иванович, Власов и Илья Ильич Коробов. Пили виски, Смотрели программу Горленко. «Знаете, а он мне нравится», — заметил Коробов. «Причем все больше и больше». Мамонов засмеялся, погрозил пальцем. «Опасные слова, Илья Ильич! Раньше я в вас не замечал гомосексуальных наклонностей». «Храни вас Господь!» — с ужасом поднял руки Илья Ильич. «Я неисправимый натурал. Просто это тип». Не такой уж дурень, как нам казалось. Смотрите, как он укатал олигарха. — А кому он казался дурнем? — удивился Власов. — Был бы поглупее, больше было бы шансов стать президентом. Мамонов рассмеялся, запрокинув голову назад. — По-вашему, Николай Николаевич, президент не должен быть умным, смотря в какой стране. Нам на сегодняшний день это даже вредно. Народ умника не поймет. Кстати, Николай Николаевич, Петр Иванович стал серьезным. Почему вы попросили генерального прокурора оставить Погодина в покое? Исключительно из гуманных соображений. Не верю я в гуманизм хозяина ФСБ. Вы не гуманисты, вы прагматики. Тут что-то другое. «Неужели решили все-таки поиграть на погодине?» Власов покачал головой. «Господь с вами, Петр Иванович! Битых я не люблю!» Коробов бросил хитрый взгляд на Мамонова. «А может, мы поспешили списывать его со счетов? Может, это тот человек, который нужен нам именно сейчас, нужен для серьезной перспективы? Конечно, помучаемся!» пока не выдрессируем, зато потом за ним, как за каменной стеной. Стране ведь нужен молодой, продвинутый лидер, а не господин полукоммунистической ориентации, над которой будет смеяться мир». Мамонов помолчал, вдруг жестко заявил. «Во-первых, за умным господином никто никогда не бывает, как за каменной стеной». «Умный всегда старается убирать тех, кто умнее его». «И второе. Ваш умник до такой степени изгвоздался в дерьме, что вытащить его из выгребной ямы практически невозможно». Власов незаметно наступил на ногу Коробову. Затем сделал звук в телевизоре погромче, чтобы переключить внимание споривших на телевизор. Кстати, пошла тема «Выгребной ямы». Давайте послушаем. Дуэлянты были разогреты уже до такой степени, что Горленко с трудом удавалось регулировать их разговор. Лазовский. Хорошо, вы святой. Святой, да? Господин честный, в отличие от вас. Лазовский. Допустим, вы честный. «А как могло случиться, что в команде честного человека кружились жулики и прохвосты?» «Погодин. Вы имеете в виду себя?» «Лазовский. Нет. Я имею в виду ваших сотрудников, в связи с гибелью которых возбужден ряд уголовных дел. Напомнить фамилия?» «Горленко. Господа. Все-таки достойнее. Прошу вас. Господа. На вас смотрят миллионы». Лазовский пусть смотрит и понимает, кто рвется к власти. А к власти рвется не только уголовная личность, но и отец дочки-наркоманки и муж жены-самоубийцы. Горленка господа! Семен Маркович, остановитесь! Это недозволенный прием! Это гнусно, гадко, остановитесь! Лазовский, нет уж, позвольте. Я должен сказать этому господину все, что думаю о нем, и то, чего он, может, еще не знает. Ваша жена, дорогой Юрий Алексеевич, пыталась покончить с собой, исключительно потому, что не видела рядом с собой мужа и мужчину. Она искала приключений на стороне, и в результате... Неожиданно Погодин приподнялся и сильно ударил Лазовского в лицо. Тот упал. Горленко на всякий случай кинулся на перехват, но кандидат спокойно поднялся и не спеша покинул студию. Горленко в кадр. «Ну что ж, как видите, борьба за высший государственный пост обретает реальные и нетрадиционные формы. Извините, если что не так. В закрытом клубном ресторане в двух километрах от Новорижского шоссе публики почти не было. Официанты по выправке и четкости обслуживания напоминали военных». Власов, Коробов, Погодин и Крупин сидели за небольшим столиком в дальнем уголке зала. Обедали, вели неспешную беседу. «В силу своей неопытности вы, Юрий Алексеевич, слишком открыли лицо и тут же получили по полной», — объяснил Илья Ильич причину поражения Погодина в телевизионной дуэли. «Боюсь, я уже не научусь прятать лицо. Возраст не тот» да и характер не соответствует». Коробов рассмеялся, налил всем вина. «Вот это вы напрасно. Если уж решили идти в политику, тем более на таком уровне, о возрасте надо забыть, а характер переделывать, мы поможем справиться и с тем, и с другим». «Чокнулись, пригубили вино». «Давайте от лирики к делу», — предложил директор. «Суть нашего разговора, Юрий Алексеевич, состоит в следующем». «Мы сейчас должны отбросить всякие приглядки и пристрелки и понять, что у нас общая задача и перспективы». «У нас это у кого?» Посмотрел на него Юрий Алексеевич. «У нас с вами. Хватит играть в недомолвки и будем называть вещи своими именами. Мы не должны допустить победы Мамонова». «Долгова», — поправил Крупин. Власов покачал головой. Долгов, мамонов, это теперь одно целое. Выиграют они, проиграем мы. Причем по-крупному. Если не головы, то шапки точно полетят с каждого из нас. Мы не имеем права проиграть. Да, у нас совершенно не остается времени. Но это обстоятельство мы должны повернуть в свою пользу. Организованность, вера, убежденность. Погодин негромко произнес «Неожиданно». «Почему?» — посмотрел на него Власов. «Вы потеряли веру в нас?» «Наоборот, думал вы в меня». Коробов рассмеялся, подлил снова вина. «Дорогой Юрий Алексеевич, помните наш первый разговор? Мы ведь серьезно поставили на вас» и сегодняшняя встреча тому подтверждение. Другое дело, что вы стали позволять себе некую вольность в программных действиях, и нас это не могло не огорчать. Но некоторые вещи для нас были откровением, заметил Крупин. Безусловно. Например, ваше намерение заняться сахалинской нефтью или желание прочесать олигархов. Мы такие намерения считали поначалу преждевременными, но теперь уверены, откладывать нельзя. В противном случае вся Россия уйдет за границу. Кстати, Долгов приписывает мне намерение объединиться с Америкой, усмехнулся Погодин. Власов набрал ложку Сациви, положил себе в тарелку. Он теперь будет во многое приписывать». Ему надо выкарабкиваться из собственного дерьма. А Мамонов будет ему помогать. «Должен, Юрий Алексеевич, поздравить вас с командой, которая находилась рядом с вами все это время», — одобрительно произнес Коробов. «Команды уже нет. Разве только Олег Петрович и уцелел?» — заметил тот. «Вот и замечательно, что уцелел. Он и есть ваша команда. Поверьте, Я бы желал иметь рядом с собой такого господина. По-моему, я и так рядом с вами. Засмеялся Крупин. Все тоже рассмеялись. За вас, Олег Петрович, поднял бокал директор. Спасибо. Чокнулись, выпили. С чего начнем? Перешел к делу Погодин. Кажется, ваша мама живет на дальнем востоке. Вы ведь давно ее не видели поинтересовался Власов. «Давно». «Вот туда и отправляйтесь. Проведайте маму и заодно проведете пару митингов на том же Сахалине. Мы их вам обеспечим».